В 1864 году начался знаменитый марш более чем 100-тысячной армии генерала Шермана к морю, армии, которая оставляла за собой полосу черной выжженной земли, превращая некогда процветавшие города в жалкие пустыри. Уничтожались фабрики, фермы, дома, сады, поля. Все, что встречалось на пути, придавалось огню. «Саванна» была взята за три дня до Рождества, взята без боя, о чем генерал Шерман сообщил президенту Линкольну в телеграмме, текст которой вошел в историю. «Разрешите предложить вам в качестве рождественского подарка город Саванну со 150 пушками, большим запасом снарядов и около 25 тысяч тюков хлопка». Солдаты армии Союза жгли костры из банкнот конфедерации, варили кофе и жарили бекон на глазах у голодающих жителей саванны. Янки обшарили буквально весь город. На третий день небольшой отряд явился в лечебницу для умалишенных, которую возглавлял доктор Брин. Охрана безропотно открыла солдатам ворота, и они проследовали по огромным коридорам. Персонал от страха попрятался кто куда. Только больные, пребывавшие в собственных туманных мирах, оставались на своих местах. На стене кабинета доктора Брина висел лист со следующей строфой. Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда. И душа моя из тени, что волнуется всегда, не восстанет Никогда. Хотя офицеры Янки не имели понятия, кому принадлежат эти строки, мрачная атмосфера стихов проникала в их сердца, и один из них пробормотал. «Очень весело». «Эти стихи — плод больного воображения, — услужливо подсказал доктор Брин. Эдгар По был достоин того, чтобы завершить свои дни в нашем заведении. Ему было свойственно... — Болезненное видение мира. — А если этот мир и в самом деле болен? — задал вопрос офицер и, не дожидаясь ответа, приказал. — Покажите нам больницу, доктор. Мы должны все осмотреть. — С какой целью, господа? — осторожно произнес Генри Брин. — Мы должны убедиться в том, что здесь не укрылись государственные преступники из числа мятежных южан. — Лечебница. Для душевно больных не совсем подходящая для этого заведения, — усмехнулся доктор Брин. — Почему нет? На их месте я бы спрятался именно здесь. Солдаты обошли почти все здание, но не обнаружили ничего подозрительного. Когда они приблизились к отделению для буйных, доктор Брин попытался преградить им путь. «Здесь содержатся самые тяжелые, неизлечимые больные. Ваше вторжение может их напугать? Мы не собираемся причинять им зла. Наша задача сделать так, чтобы все граждане, в том числе и ваши пациенты, подчинялись законам Соединенных Штатов». Веско, хотя и совершенно не в попад произнес офицер, и врач был вынужден отступить. Вид стонущих, бормочущих, кричащих, лишенных разума людей произвел неизгладимое впечатление даже на повидавших ужасы войны, закаленных в боях солдат. Не менее тяжким оказался вид, приспособлений, которые применялись для их лечения, равно как и условий, в которых содержались больные. Все эти... Прикованные цепями кружки и миски, смирительные кровати и стулья. В одном из помещений солдаты обнаружили молодую женщину на голову и тело которой был надет мешок. У нее было тонкое, бледное, точно фарфоровое лицо, на котором, казалось, жили только глаза. Пронзительно зеленые, окруженные глубокими тенями, они смотрели... Через тонкую ткань, будто сквозь туманную пелену. Встретившись с ними взглядом, молодой офицер Янки по фамилии Парнел невольно содрогнулся и пробормотал, по-моему, эта больная вот-вот испустит дух, и приказал солдатам, развяжите-ка ее. Когда доктор Брин попытался протестовать, офицер спросил, зачем женщину поместили в мешок, и получил ответ для того чтобы она поняла, что разрушительные действия бесцельны и начала считаться с действительностью, Сдается, ей станет лучше, если мы несколько изменим ее нынешнее представление о том, какова эта действительность, заметил Парнел. Когда женщину освободили, она тут же задала вопрос: какой сейчас год? 1900. — Шестьдесят четвертый, мэм, — ответил изумленный офицер. — Кто вы? — спросила она без малейшего страха, обведя глазами людей в синих мундирах и нарочито игнорируя доктора Брина. Парнелл щелкнул каблуками. — Офицер армии генерала Шармана, мэм, мы защищаем и освобождаем территорию Союза. — Я рада вам. Я знала что вы придете, — с глубокой уверенностью промолвила она и попросила, — выведите меня отсюда. — Хоть кто-то нам рад, — усмехнулся Парнел, а доктор Брин торопливо произнес. — Эта женщина тяжело больна, ее нельзя выпускать, не слушайте его. — Я должна уйти, я потеряла слишком много времени. Она старалась держаться спокойно, но в ее голосе против воли нарастало волнение. «Вы должны меня спасти!» Офицер колебался, и, видя это, доктор Брин не замедлил вставить. «Очутившись за воротами лечебницы, эта женщина неминуемо погибнет!» «Не уверен. Зато я убедился в том, что она умерла бы, если б мы не освободили ее из этого мешка». — заметил парня и повернулся к больной. — Мы тоже джентльмены, мэм. Вы правы. Мы не только разрушаем, но и спасаем. Куда вы собираетесь пойти? — В имение Темра. Это владение мистера Уильяма Укелли. Оно находится неподалеку от Чарльстона, в штате Южная Каролина. Четко произнесла она.